Из-за какого моря призвали варягов? Если признаешь призвание варягов и основание государства Древняя Русь князем Рюриком Ютландским, то ты норманист или норманистка. Если Рюрика не отрицаешь, но считаешь его Руриком Абодридским, Венским, ты анти-норманистка. Совсем Рюрика отрицать не позволяется. Это уже исторический анархизм чистейшей воды. За что анафиме можно быть преданной со всех сторон и не единожды? Но я и не буду. Был Рюрик, были варяги, никто не отрицает. Из-за моря пришли, будучи призванными. Только какого? Попробуем еще раз по порядку. Для начала нестыковки. Суть вы и без меня помните. Словени, кривичи и ежесними, рассердившись на варягов, не дали им дани и изгнали за море. Вот это силище. Варягов выгнать за шею. Или варягов было совсем чуть. Можно сказать, дивизии не наберется. Тогда почему им дань платили? С такими справиться расплюнуть, еловыми шишками закидать можно. Летопись объясняет все раздорами между собой. Мол, не было ладу, потому и терпели варягов на своей шее. Неувязочка. Собраться-то все вместе, чтобы прогнать, смогли. Значит, раздор раздором, а как приспичит, так справимся. Сразу следующий вопрос. Почему между усобицей никто не воспользовался? Ведь пока несогласные бороды друг дружке рвут и в глаз бьют, можно много что себе отхватить. Вспомните императора Карла Великого, который не погнушался у ободритов земли отобрать, воспользовавшись их бедственным положением между усобицами и войной с данными. Чем варяги лучше? Сидели и терпеливо ждали, пока в Приэльмении все трясется и их править призовут. Нелогично. Эти самые справедливые варяги, которые Русь, жили где-то за морем. Понятно, где же еще варягам быть, если они знатные мореходы и даже море варяжским названо. Приписывают их к острову Рюген, Руан, Буян. Но к 862 году Население острова никак не могло быть столь большим, чтобы выдержать массовое переселение всей Русью. К тому же это заметил бы автор хоть одних аналов. Напомню, что незадолго до этого состоялась серьезная драчка по поводу Рюгина, и король Людовик подарил остров монастырю. Думаете, монастырское начальство позволило бы платежеспособному населению вот так запросто удрать не весь куда? И даже в своих документах такого самоволия не отметила. Не складывается. Монастырские точно записали бы и королю Людовику немецкому пожаловались. А тот за обиду, нанесенную монастырем, анексировал бы все ободритские земли, а за ними и соседние славянские до самого Эльменя. И призывать никого не пришлось бы, сами пришли. Это, конечно, не повод, чтобы вычеркивать славянский Рюген из кандидатов, на поставку варяжских родов на Русь. Но повод, чтобы усомниться в возможности такого действия. Нашли другую отправную точку варяжской экспедиции к Эльменю. Рослаген или Руслаген. Это прибрежные районы шведской провинции Упланд и северная часть Стокгольмского архипелага. Кстати, и озеро Миларен тоже. То есть этот вариант варягов был прямиком стокгольмским. Может, исходя из этого, потребовать Стокгольм себе как историческую родину наших варягов или, наоборот, самим к ним присоединиться? Именно название «Рослаген» дало повод финнам называть Швецию Руотси. Красиво получается. Рослаген, Руотси, Русь, Россия совсем свои. Одна неувязка. Название Руотси появилось в XIII веке а Рюрика призвали на 400 лет раньше. Нет, еще одна неувязка. Сам Руслагин в это время находился под водой. Да, эта территория была метров на 6 ниже уровня океана. А потому, если варяги из Руслагина и Черномор с его богатырями не одно и то же, то снова ошибка. Да и роды их жить на дне морском едва ли могли бы. И, наконец, знаменитый путь из варяков греки. Вот уж о чем сказано-пересказано, писано-переписано. В основе записи византийского императора Константина Багряна Родного. Он подробно описал, как плывут русы реками, как тащат свои суда на волоках, как проходят пороги, как потом добираются вдоль побережья до Константинополя. Стоп, а где Варяжское море? Не знал, что ли? Все упомянул, даже пороги пронумеровал. И название на двух языках дал. По-русски, кстати, на шведский не похоже. И по-славянски. А о самом начале пути по морю не написал. А может, его и не было? Нет, не пути из варяг в греки, а морского начала. Нигде ни разу не сказано, что варяги сначала долго, действительно долго плыли морем. А потом таскали суда, по волокам на территории Руси. Как так? Вот здесь и начнем убирать нестыковки. Не нашлось варягов, если без натяжки и немыслимых вывертов, в Скандинавии. В сагах о них ни слова. Названия такого до X века слыхом не слыхивали. Место жительства, которое им ученые определили, оказывается, под водой находилось. И так далее. Варяги логично, но никак не выводятся из скандинавов. Все какие-то заковыки. То названия такого нет, то местожительства, то в веках путаница. И с русами никак не увязываются. То ли русы часть варягов, то ли варяги часть русов. Только тех и других на Балтике одновременно разыскать не удается. Какие-то неуловимые эти варяги, яка завымые Русь. А может не стоит головы-то ломать, не было там варягов. К тому же, если их ни с какими скандинавами не связывать, многие вопросы снимаются. Начнем от печки, как начинается у нас любой разбор истории о призвании варягов с ПВЛ. Но не от потопа и иофетово племени, а сразу с призвания Рюрика. Не будем плевать на могилы летописцев, поверив, что они относились к своему труду исключительно добросовестно. Ничего не переврали и не напутали особенно в главной исторической летописи Руси, ставшей буквально учебником по ее истории – «Повести временных лет» ПВЛ. Надеюсь, летописец Нестор и Ижи с ним не обвинят меня в плагиате, поскольку указываю, что цитирую их материалы в обработке. В год 6367-859 варяги за море взимали дань с чуди и со словен, с мери и с кривичей. А хазары брали дань с полян и северян и святичей по серебряной монете и по белке с дыма. Там есть споры по поводу белок и шкурок. Но нас сейчас хазары не интересуют. Главное варяги из Заморья. Заморье выделено мной не случайно. Обратите внимание, не из Заморья, моря разница существенная. Почему решили, что это море непременно Варяжское, Балтийское? Другого поблизости не нашлось? Баренцево в расчет не принимали. Хотя там есть Варангфель-Йорд. Хорошее море, но уж больно холодное. Как сейчас становится ясно, зря не принимали. Полезное море, особенно для нашей истории про Рюрика, очень полезное. Но пока поищем поближе. А ведь есть такое море. Только сейчас мы его официально зовем озером. Официально местные все равно зовут морем и правильно делают. Озеро Ильмень. Напомню, что Ильмень из-за поднятия Балтийского щита и прекращения стока в Ладожское озеро сначала разлился почти до самого чудова. Потом немного вошел в рамки и теперь старается не терять лица, то есть своего водного зеркала. Значит, во времена Рюрика Ильмень и впрямь казался морем, особенно если не видеть снимков из космоса, и звали его соответственно славянским или Русским морем. Русскими называли позже и Черное, и Балтийское в определенных регионах, но для нас важно, что сами славяне называли озеро морем, а все, что было на другом берегу, за морем. Кстати, Садко ведь не на дне Балтики своей песни морскому царю пел, а на Эльмене. Морские цари, они, знаете ли, с норовом, в лужах не живут, им море подавай. Стоило бы запомнить, сказки не хуже летописей отражают реалии, только по-своему. Во всяком случае, в сказании царь был морской, значит и жил в море. Снова ПВЛ. В год 6370-862 изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал род народ, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. Кто изгнал? Судя по последующему призванию, все те же словени и кривичи, и же с ними. С кого эти самые варяги? безо всяких вэрингов или варенов, и уж тем более шведов, собирали дань. За какое море изгнали? Это как же надо было постараться, чтобы изгнать за Балтийское? Или хотя бы до Суоми, то бишь финской территории? До Гюталанда или Рюгена? Если у славян имелось столько сил, то им сам черт не брат. Каких варягов можно бояться, имея такие возможности? А может, все же за Словенское море, то есть на другой берег Ильменя. Тогда и без пары тройки бронетанковых дивизий обойтись вполне можно, и атомный подводный флот привлекать не обязательно. И встал рот-народ. Очень по-нашему, рот-народ, да так, чтобы остальным страшно стало. А выкалю себе глаз, чтобы у моей тещи зять кривой был. Ведь не сказано же, что встали на кривичи а те намерю или чуть. Нет. Междусобойчик устроили. Археологи этот междусобойчик подтверждают. Вспомните время гибели Любши. Ей вовсе не скандинавские стрелы в ее крепостных стенах. Свои уничтожили, чтобы никому не досталось. По времени последний пожар как раз совпадает с этим. Встали рот на род. А когда опомнились, за головы схватились. Так оно обычно после драки и бывает. Опять-таки, по-нашему. Опомнившись, сказали себе. Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. Это строчка из летописи. Все тот же 862 год. А вот дальше начинается самое интересное. И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы а иные норманы и англы, а еще иные готы. Вот так и эти. Обратите внимание, летописец варягов Русь ни с кем не смешивает и не путает. Шведы сами по себе, норманы, норвежцы сами, даже готы сами. Но главное, варяги тоже разные. Сначала были какие-то другие, нехорошие, которые местных чем-то обидели, даже прогнать пришлось. А позвали тех, что зовомы Русь. Наверняка знали, что эти лучше прежних. Одно слово – Русь. Вот оно, то самое. Варяги, которые Русь. Снова уперлись в Русь. Напомню. Сколько ни ищи с лупой, миноискателем, счетчиком Гейгера или служебными собаками, такого народа в Европе не было. Руги остаются ругами. Рутены – рутенами. А варяги за и Русь сами собой. Что ж за народ такой? Историки подсуетились и объяснили. Не народ, а некая властная структура. Та самая, что остальных объединила, организовала и которая правила. Идеально же, потому и русские, что под Русью жили. А Русь – это варяги. Вернее, какая-то их часть. Что непонятного? Осталось определить место жительства этих морягов Руси или их национальную принадлежность, ну, хоть приблизительно. И вот тут, во всевозможных научных трудах, очень уважаю, хотя читать подчас тяжело, начинают городить такой огород, куда больше самой Руси размером и с чистоколом понятий домыслов, а то и вымыслов, выше и длиннее Великой Китайской стены. Чего только этой Руси не приписывают. И покорение славян. Славян в районе Эльмения тогда не было, были славяне. Это не все равно. И собирательство по отношению к славянам, и принадлежность к славянам, и полную несознанку в этом деле. А Русь как была, так и осталась народом незнаемым, даже для современных ученых. Ну, нет никаких типично русских захоронений и останков Собственно, сугубо русской культуры, вроде височных колец, тех же кривичей или славянских стрел. Самая серьезная нестыковка во всех теориях – невозможность четко идентифицировать ни варягов, ни Русь, ни по месту, откуда были призваны, ни по национальной принадлежности. С варягами проще. Объявили их голубчиков многонациональной бандой, временами защитников, временами грабителей. Одно другому никогда не мешало. Вопрос с Русью так и остался нерешенным. А ведь это принадлежность самого приглашенного князя, потому что... Сказали Руси чуть, словени, кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. Год в летописи все тот же, 862 -й.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 И от тех варягов прозвалась «Русская земля». Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были славени. Думается, насчет всей Руси летописец несколько преувеличил: Там, откуда пришли, кое-кто остался. Но ясно одно – варяги, которые Русь, пришли немалым числом. Основательно рассредоточились с согласия местного населения – И даже название всей земле новое дали – русское. Соответственно, и словени с кривичами отныне стали зваться русскими. Да, и замечания про один год. От Ильменя до Белого озера километров 400 по прямой лесами, болотами, разливами рек. Даже с проводниками за сезон в одну сторону не добраться. А если со всеми родами, то есть с чадами и домочадцами – Какой-никакой утворью, и скарбом и того дольше. Итак, чтобы сначала в путь дорожку не близкую собраться, потом все вместе к пельменю из-за моря, а потом рассредоточиться, а болото не круглый год проходимы, даже с проводниками. Домочадцев безопасно по тонким гатям не переведешь. Поросики рубить временами слишком много нужно. Значит, все в обход и долго. И все-таки пришли, дошли и сели. Вопросы есть? Один, все тот же. Откуда пришли? Напомню версии. С территории юга нынешней Швеции. Ничего, что она под водой была. Или с острова Рюген, который вроде даже наш сказочный буян. Это больше полутора тысяч километров, только морем до Ладоги. Причем прямо а не каботажным плаванием на виду у берега, а потом еще полтысячи по болотам до Белого озера. Вы представляете себе такую операцию по высадке морского десанта за полторы тысячи километров с последующим штурмом заболоченных просторов еще на расстоянии, равном расстоянию от Берлина до Варшавы и не одной боевой дружиной, а целыми родами? Фантастическая картина, Море, буквально покрытого дракарами варягов, груженных сородичами будущих князей и скарбом. Даже если каждому сородичу по одной миске ложки до запасной рубахи взять, и то нехилый груз получается. И как такую не заметили? Ни один источник или сага не запомнили массовое, одномоментное переселение варягов оругов с Рюгина в далекую Гордарику. И на самом Рюгене, кстати, тоже. Должны бы память сохранить, не каждый день сородичи в таком количестве вдруг с места срываются. Второй вариант. С территории расселения палапских славян, от Эльбы. И того круче. Те же 1600 километров, если по прямой только до Эльмени. Коротенько так самолетами, и дальше маршрут тот же, болотами да лесами непроходимыми. И та же проблема. Не остался в памяти исход со сборами в дальнюю дорогу. С плачем по отправляющимся куда сородичам, опустевшими домами забытой скотиной. Какие-то эти варяги Русь странные. Перемахнули то ли по морю, то ли по суху за пару месяцев пол Европы. Да еще и так, что буквально никто не заметил. И от Лабы, Эльбы, до славянских земель, не пустыней Рюрик Аки Моисей свой народ вести должен был, а местами заселенными. Как местные к такому вояжу через свои земли отнеслись? Трудно предположить, что просеки рубили или дороги мастили перед идущими варягами. Скорее наоборот, пришлось бы с боем прорываться. Стоило ли правление даже в богатой земле при Эльмине такого риска пройти с боями от Берлина до Новгорода? Почему никто не задумался, что перемахнуть громадное расстояние за пару месяцев можно только в походном строю? Как чудо богатыри дедушки Суворова, с песней про соловья пташечку, что жалобно поет, но никак не родами в полном составе. И какая силища должна идти, чтобы хоть кто-то до Белого озера в боеспособном состоянии добраться сумел. Ни Рюгин, ни Лаба не подходят. Уж слишком нереально получается. Тут не то что годом и десятком лет не обойдешься. Так откуда пришли-то? А теперь внимание, еще две версии, которые официальными признаны быть не могут, но право на существование имеют. Но как часто что-то непризнаваемое в результате оказывается правильным? И уж совсем фантастичное самым правильным. Главное, что будут эти версии не великорусский снобизм, а желание поинтересоваться и переосмыслить историю России восточней и северней Москвы и Киева. Мы настолько привыкли, что Древняя Русь обязательно и только киевская, что иного не просто неприемлем, о нем даже мысли не допускаем. Варяги, что с запада. Весь вопрос в том, с какого запада. С того, что чуть севернее шведы или чуть южнее. Славяне с территории нынешней Германии. Откуда же им еще приходить, чтобы организовать Русь? Научить ее мыться по субботам и подарки младенцам дарить? Что, если поискать поближе? Понятно, поискать выглядит не слишком убедительно. Этим грешат доводы антинорманистов. Пусть не поискать, но просто оглянуться вокруг, с учетом нестыковок официальной теории призвания варягов понимая, что искусственная привязка далеких палабских славян к срочному решению трудной ситуации в прельмении не выдерживает проверки реальными фактами. А признание настоящего бандита Рюрика Ютландского выглядит и вовсе притянутым за оба уха. Итак, версия первая. Или варяги из Русы. Версий ответов и разъяснений много. Вопросов еще больше. Но есть такие, которые необъяснимы никакими версиями. Но есть одна, которая устраняет все несуразности, не вынуждая объяснять нестыковки забывчивостью или невнимательностью переписчиков летописей, утере листов или целых списков, насильно выводить одни названия из других или притягивать за уши охрану византийского императора к побережью Баренцева моря. Конечно, эта версия переворачивает все известное до сих пор с ног на голову. Или, наоборот, возвращает в нормальное состояние. Но высказана она замечательным, к сожалению, ныне покойным ученым Генрихом Иосифовичем Анохиным. Многие знакомы с его именем по рассказу о путешествии Турахирдала на плоту Ра. Анохин не занимался варягами и прельмением нарочно. Ну, такова природа гениальности. За что бы человек ни взялся, даже мимоходом совершает открытие. Это не означает, что открытия не совершаются в результате упорного труда. Просто бывает, что людям дано. Впрочем, и Анохин не был первопроходцем. До него идею высказывал замечательный петербургский историк Александр Александрович Васильев. Но была та теория не в тему, а потому замалчивается и по сей день. В своем фильме о Рюрике ее попытался озвучить Михаил Задорнов, но воз и ныне там, а зря. Впрочем, советская наука признавать версию эмигранта, исключенного из состава Академии наук СССР и предательски не вернувшегося из зарубежной командировки в 1928 году, это я о Васильеве, никак не могла, даже если та лила воду на мельницу многовековой самостийности россиян. Ну, а потом подзабылась. А ведь вот она истина, на поверхности, в которую вписываются все известные факты летописи и археологов, которая не противоречит ни одной из существующих систем фактов. О чем речь? Помните о том, что озеро Ильмень до сих пор Славянским морем зовут, или русским. И шириной это море даже во время разлива. А могли и спада воды подождать километров 50-60. Это вам не полторы тысячи, а трюгина. Вполне преодолимо, даже со скотиной на борту, если ладья побольше. Но при чем здесь Ильмень, который Славянское море? Где Ильмень, а где варяги? А при том, что вдоль всего южного берега Ильменя соляные источники. До сих пор курорт Старая Русса на том стоит. И город Сольцы процветает. И Соль здесь еще до прихода славян и Кривичей варили. А когда славяне все к рукам прибрали, то промысел стал называться русским. По имени всей местности. По Русьям. Соливарни по Руси снабжали солью не только округу, но и часть Европы, в том числе заморских шведов и данов. Народ там испокон века жил, если верить сказанию о Словении и Руси. Так и вовсе. В IV-III тысячелетии до эры город Русу поставили. Правда, потом непонятная эпидемия заставила с этих мест уйти, но ведь вернулись через много веков. Может, генетическая память вела в эти места? Как бы то ни было, город Русу поставили. Правда, впервые в летописях он упоминается гораздо позже своего реального основания. Даже без сказания. Но вы же помните, если в летописи не упомянут, значит, не было такого. Что, если отменить все, о чем не упоминали наши летописи? Вот скандал был бы. Вернемся к варягам, вернее, к тем, кто варил соль на южном берегу Ильмени. Соливарни – это сложный процесс. Конечно, есть места, где воду выпаривает само солнышко, а соль остается. Но в большинстве случаев роль выпаривателя на себя приходится брать людям. Соляных дел мастеров уважали во всей Европе. И если человек хотел чтобы вокруг него суетился обслуживающий персонал какой-нибудь таверны, он мог просто сказать, что принадлежит к элите производителей соли. При этом не мешало представлять себе технологию, потому что детей лейтенанта Шмидта во все времена хватало, а за наглое вранье могли и побить. Соляных источников с большим содержанием этого вещества не так уж много чаще раствор приходится сначала превращать в рассол и только потом выпаривать. Думаю, читатели не намерены заняться производством соли немедленно, потому саму технологию описывать не буду. И без меня ясно, что нужен большой чан или нечто подобное и огонь под ним. Кажется, что самое сложное – изготовить тот самый рассол, а дальше все просто. Налил воду в чан, Развел огонь и жди, когда выкипит. Но это не так. В солеварении, как у соливаров, чуть передержишь – пригорит. Все будет испорчено. Потому что соль держит запах хорошо. Не додержишь – останется влажной и серой. Это, конечно, не трагедия, но плохо. Опытный солевар точно знал момент. Когда нужно пену снимать, когда помешать, а когда лучше не трогать. Это зачатки промышленности на Руси. В остальном еще долго будут ремесла. А соль варили промышленным способом. Много и с разделением труда. Для этого нужна дисциплина и организация. У жителей по Руси хорошо организованы были не только соливарни, но и вся жизнь. Соливары, трудяги, варяги, знали толк в организации. Одна беда – роды разрастались. А места в Порусе не так много. Сама Руса стояла на пригорке. Вокруг заболочено, соленые источники, с одной стороны, богатство, с другой, вокруг них хлебушек не посадишь, растений будет. Там наверняка стало тесно. И если поступило приглашение от соседей с северного берега перебраться к ним, то приняли его благодарностью. Обратите внимание, братья поспешили увезти свои роды подальше, в Изборск и на Белое озеро, чтобы не мешать местным. Может и правы те, кто утверждает, что Рюрик свой, местный, хоть из-за моря, потому не было проблем с языком, обычаями, хоть и наводили порядок жесткой рукой, но ни себя, ни тех, кто призвал, через колено не ломали. Конечно, недовольные нашлись. Но ни одна власть без таковых не обходится. И не нужны нам никакие ютландские бандиты или вендецкие флюгеры. Не нужны выходцы с одном море или сбежавшие из-под монастырского правления. У нас свои варяги есть, и Рюрик тоже нашелся. Думаете, это все? Ничуть. Хоть я уже ушла от спора норманистов и антинорманистов, Они все эти варианты, выдвигаемые непрофессионалами, и во внимание не принимают. Что им, профессионалам, наши бредни? А мы знай своем. Носы куда не следует суем. Факты сопоставляем с неподходящим уклоном. И вопросы неудобные задаем. А еще версии выдвигаем. Ох уж эти дилетанты. Ничем их не пристращаешь. Диссертации не защищают. научной терминологии не пользуются. Авторитетов не признают. Признаю, ей-богу, признаю. Но вопросы-то от этого никуда не деваются. И версии как-то складываются. И не только у меня. Версия вторая. Или варяги из... А вот пока не скажу откуда.